66-е. Мы не подходим друг другу. А этот, Карим, тебе подходит? Сидели, как заправские туристы, в кафе на острове Сен-Мишель. Это была идея Вероники сюда поехать. Приятно тянуть горячий шоколад, смотреть на зевак под цветными зонтиками, топающих кривой мощеной улочкой, разглядывать вывеску напротив. средневековую, чугунную, с тремя домовенками в пестрых колпаках, мокрую от дождя. Она совсем не изменилась, Вероника. А ведь мама теперь. Сказал «я угощаю», и она как-то странно улыбнулась. Это ее улыбка, за которой что-то есть, а что не знаешь. И знать не надо. И Карим мне не подходит, но это ничего не меняет, Альберто. Хотелось взять ее за руку. «Вера». «Что я должен сделать?» Засмеялась. «Чтобы мне подойти?» Отвела глаза. «Да зачем тебе?» «Не ей решать, зачем». «А я иногда вспоминаю...» Улыбнулась. «Как мы с тобой в Брантон ездили. Зимородка спасали от кошки. Помнишь паутину в поле? Ты еще сказал, паук поймал солнце». Веронике вдруг стало легко. Альберто свалился на голову, без предупреждения. «Пойди, устройся с ним так, чтобы Кариму не доложили. Все же друг друга знают». И пришло в голову сын Мишель. Местные сюда не заглядывают, и от этих вековых стен есть ощущение праздника. С Каримом последнее время тяжело. Одни его рассуждения о месте женщины чего стоят. Да и собственник-ревнивец такой, ого-го. И тайны в нем нет. В Альберто тоже нет тайны. Но он мягкий, с ним чувствуешь себя сильной, и на место тебя никто не ставит. К фарит уже с Кораном подбирается, сколько ни говорила ему. Любая религия, прошлый век. Хорошо еще, что девчонки, а то не обошлось бы без обрезания. «Я все помню», — Альберта положила ладонь ей на руку, и она произнесла неожиданно для себя. «Но ты же не бросишь свою Катью». Услышала то, чего совсем не ожидала.